Неплохая компания. Виктор бушевал перед безмолвной дверью Веры. Вот уже третий день она не отвечала на телефонные звонки, и он решил поехать прямо к ней. Но и на его долгий, настойчивый, несколько раз повторенный звонок в дверь никто не откликнулся. Раздосадованный и обеспокоенный, он зло бухнул в дверь кулаком К его немалому удивлению дверь открылась. Виктор настороженно вошел в прихожую. Вытянув шею, он попытался рассмотреть, есть ли кто в квартире, но ничего не увидел. Не было ни света, ни звука, ни шороха. «Вера!» — позвал он. «Вера!» — ему никто не ответил. «Что-то...» Неладное было в этой открытой двери, в этой темноте и немоте. Желудок его немедленно отреагировал острым спазмом. Застарелый гастрит услужливо отозвался на его беспокойство. «Вера!» — еще раз произнес Виктор, не надеясь, впрочем, на ответ, и решительно включил свет в прихожей. По крайней мере, здесь все было на местах. Виктор прошел в большую комнату, служившую гостиной, пусто, но порядок, что уже утешает. Вера ушла, уехала, забыв запереть дверь. Виктор уже поспокойнее направился в спальню, зажигая и там на ходу свет. Вера лежала на кровати, лицом вверх. Ее белый, заострившийся профиль заставил Виктора замереть. Гастрит не замедлил, но поддать еще одним болезненным ударом по желудку. Спохватившись, Виктор кинулся к кровати и схватил тонкую руку, безвольно свисавшую вдоль края простыни в мелкий голубой цветочек. Пульс был. Виктор почувствовал, что ноги его не держат и опустился на пол прямо рядом с тонкой кистью Веры, не выпуская из руки ее запястье. Посидел, нашарил в кармане тюбик с спазмолитиком, сходил на кухню за водой, проглотил таблетку, чтобы угомонить свой гастрит, вернулся в спальню, склонился над Верой и со всего размаха залепил ей пощечину. — А ну, просыпайся! — Взревел он, глядя, как порозовела, нет, побагровела верина щека. Оно быстро, пока я тебе вторую не залепил, вряд ли Вера осознала, о чем он. Она, кажется, так и не поняла, что именно выдернуло ее из обморока, но глаза открыла и удивленно уставилась на бушующего Виктора. «Дура! Идиотка! Кретинка!» — негодовал тот. «Довести себя до голодного обморока!» «Не мытьем, так катаньем, да?» «Из-за кошка не сумела, так решила себя голодом уморить, да?» — орал он. Вера разлепила пересохшие губы в некоем подобии... — Я тебе покажу! Я тебя... Я тебя... Я тебя в больницу под зон под капельницу уложу! Хочешь, чтобы тебя насильно через зонд кормили, а? Ну, говори! Хочешь? Глядя, как понемногу оживают веренные черты, он почти плакал от радости но голос его оставался по-прежнему громоподобным. «Выбирай. Или прямо сейчас в больницу, или ты будешь во всем меня слушаться, ясно? Я тут буду жить, пока дурью не перестанешь маяться, ясно? Или тогда в больницу, поняла? Одно из двух. Мать твою за ногу! Никогда таких дур не видел!» Вера протянула ему слабую руку, И он сжал ее, словно драгоценный подарок. «Помогите мне сесть», — прошептала она. У нее не было сил говорить. Виктор подоткнул ей под спину подушки и усадил, как ребенка. Тело ее было почти невесомым. Он сбегал на кухню, вскипятил чайник, заварил чай, подождав немного, пока чай настоится, — Он наполнил чашку и поставил ее в миску с холодной водой остужаться. Мимоходом проверил холодильник. Ну, конечно, пусто. К счастью, нашелся сахар, который он сам в прошлый раз и купил. И, подсластив чай, Виктор принес его к постели. Пей. Это было произнесено тоном, не терпящим возражений. Глядя, как побелели ее пальцы, сомкнувшись на ручке чашки, как задрожал чай в фарфоровых стенках, он решительно забрал чашку из ее рук и приставил губам. «Пей!» Виктор заставил Веру выпить чай до дна и, наказав не двигаться, отправился в магазин. Вернулся он через полчаса, И еще минут сорок что-то делал на кухне, изредка заглядывая в спальню на задремавшую от слабости Веру и размышляя. В больницу, которую он Веру стращал, отправлять ее очень не хотелось, да и она бы не согласилась. Но оставлять ее одну тоже никак нельзя. Следовательно... «Следовательно, надо оставаться с ней», — обрадовался Виктор найденному решению. Приготовленный им куриный бульон он налил также в чашку, также остудил в миске с холодной водой, дуя на него от нетерпения, и снова разбудив веру, заставил ее выпить и это. И только убедившись в том, что щеки ее немного порозовели, глаза приобрели блеск, Голос окреп, и руки потеплели, Виктор уселся в небольшое кресло, стоявшее в комнате, и произнес «Буду жить у тебя, анорексичка хренова, пока не растолстеешь, так что придется толстеть, иначе от меня не избавиться». «Поняла», — добавил он грозно, и, подумав, решил сразить Веру окончательно. Морщины появятся, будешь тогда знать. Себя в зеркале не узнаешь, как печеное яблоко станешь. Виктор был убежден, что после такой тирады любая женщина кинется в испуге к зеркалу. Вера спустила ноги на пол. — Я вам в гостиной постелю, — ответила она без всякого выражения сделала шаг и покачнулась. Виктор успел подхватить ее. «Вот дура -то...» — Вот дура-то, проворчал он. Но «Ну, ничего не скажешь. Сам постелю, лежи. Где у тебя просто не там всякие одеяла? Небогатый у вас лексикон. Легонько улыбнулась Вера. Вот уже третий час как вы здесь «А я только и слышу. Дура». «Гимназиев не кончали», — буркнул Виктор. «А ты думаешь, другого слова заслуживаешь? Скажи лучше, почему дверь в квартиру была не заперта?» «Разве?» — удивилась Вера. «Забыла, может?» «Ты третий день к телефону не подходишь». «Да». «А вы звонили?» «Нет». — Не звонил, просто так приехал, — ехидно сообщил Виктор. — Я такой невоспитанный, и лексикон у меня небогатый, и без звонка приезжаю. — А какой сегодня день? — Воскресенье, — Вера подумала. — Я в пятницу за расчетом на работу ездила, потом... Спала, кажется. Спала? Она это называет спала. Но что ты на это скажешь? возмутился Виктор. Ну что, как не дура? У тебя голодный обморок был. Не появись я, ты бы так концы и отдала тут в тихаря. Вера пожала плечами. Откройте в стенке левый нижний шкафчик там постельное белье а одеяло и подушки в тахте. нужно приподнять ее за край смастерив себе постель виктор снова заглянул к вере она не спала полулежала на подушках закинув бледные заострившимися локтями руки за голову я пойду на кухню поем сообщил ей виктор Я не то что некоторые, не могу спать на голодный желудок, да и гастрит мой не согласен. Если что будет надо, позовешь. Зачем вам это? Вера, не меняя положение, повернула голову в его сторону. Ее волосы разметались по подушке, русые они казались совершенно темными при неярком свете а может, потеряли свой блеск от недоедания. Темно-серые глаза тоже казались черными и зияли на осунувшемся лице, как омуты. Наверное, я действительно поглупела. Никак не могу понять. — Так зачем вам все это? — повторила она. Виктор растерялся от такого вопроса. Он замешкался на пороге, потоптался и, развернувшись в сторону кухни, бросил через плечо. — Да я вот пытаюсь втереться к тебе в доверие, а потом ограблю и смоюсь. И ушел есть свой бульон с курицей. Вере, курицу пока нельзя было, зато ему можно, еще как можно. Необходимо даже. — Ладно. «Я, допустим, дура, а ты врун», — донеслось до него из спальни. У Виктора побежал тревожный и приятный холодок по спине от этого «ты». Он не ответил, отрезая себе толстый кусок хлеба, посыпая его солью и поддевая им сочный кусок белого мяса. «А что?» — произнес он, наконец, набив рот. Неплохая компания подбирается.